Глава 7. В этот момент Эмилиано абсолютно отчётливо подумал сразу две мысли. Его сознание как будто бы разделилось на две части, и каждая взялась за свою работу. Первая часть переосмысливала фразу не верить своим глазам. Эмилиано всегда считал, что это образное выражение. Но вот прямо сейчас он совершенно буквально заподозрил свои глаза в предательстве. И нужно было срочно решить, что с этим делать: обвинить презренные органы и наказать либо принять их показания. Но так или иначе прежнего доверия не вернуть. Сомнение останутся на всю жизнь. Вторая часть сознания по-детски восхищалась таким поворотом событий. Всё произошло именно так, как написано в завещании кабальеро Явился на утро после смерти бабки в прямом смысле кабальеро. Прямо сейчас Эмилиано смотрел, как по дороге к дому едет всадник. С такого расстояния в предрассветном сумраке невозможно было рассмотреть детали, только тёмную фигуру на белом коне. И самбреро. Чёртово самбреро, как и писала бабка. Обе части сознания слились, и Эмилиано будто бы очнулся. Он выкинул сигарету прямо вниз с балкона, краем глаза успев заметить, что бычок врезался в розовый куст, взорвавшись искрами, и повернулся, собираясь уйти в дом. Но как оказалось, не только он заметил незваного гостя. На балкон вышел начальник охраны, Тони. Я прошу прощения, но я видел, отмахнулся Эмилиано, отодвинув слугу с дороги. И почему его пустили на мою землю? «Я не знаю, но разберусь». «Тогда зачем ты пришёл ко мне?» — разозлился Эмилиано. «Сначала разбираешься, потом докладываешь». Патруль не отвечает. Обычно Тони не позволял себе перебивать босса. Это заставило Эмилиано остановиться и прислушаться к его словам. «Что ты хочешь сказать?» «Возможно, этот парень опасен», — прямо заявил Тони. «Ну что за кино? Хочешь сказать, он...» В этот момент до них донеслось пение, если можно так назвать сиплый хрип с посвистами под аккомпанемент ритмично стучащих копыт. Эмилиано с большим неудовольствием отметил, что волосы на спине встали дыбом. Всё, может быть, спокойно ответил Тони, хотя, судя по лицу, тоже впечатлился песней. Я должен предполагать худшее. Мне нужно проводить вас в безопасное место. Что он поёт? Не впопад, спросил Эмилиано. Можешь разобрать? На испанском, кажется. Я спрошу у него, если это так важно. А сейчас, пожалуйста, Тони не договорил, его перебил крик незваного гостя. Хозяева! Эй, есть кто дома? Эмилиано посмотрел на Тони, как бы спрашивая, что делать. Тот только отрицательно помотал головой. Судя по совсем отчётливому стуку копыт, гость уже совсем близко к парадному входу. «Никого нет? Как мне повезло!» Незнакомец вдруг рассмеялся с жутким, нездоровым, сипящим смехом. «Значит, я просто заберу своё. Это оказалось проще, чем я думал. Да, намного проще». «Не отвечайте», — шёпотом сказал Тони. «Я сам». Неужели в таком большом доме нет ни одного мужчины? Не унимался ни знакомец. Ну уже, я не гордый. Нет, совсем не гордый. Я могу говорить и с половиной мужчины. Не стесняйтесь, amigos. Эмилиано молча повернулся и пошёл к сейфу. Не осер, ситуация под контролем. Мои ребята, вскинулся Тони. Заткнись, приказал Эмилиано и открыл сейф. Это мой дом и моя земля. О, проклятое животное, донеслось с улицы. Ты не должен есть розы. Ты лошадь. Лошади не едят розы. Это провокация, предупредил Тони. Это бабкины розы, ответил Эмилиано, заряжая винтовку. Я могу приказать, и его просто пристрелят, или едят, громко разговаривал сам с собой незнакомец. Но ты всё равно не должен так делать. Хотя выглядит аппетитно, согласен. Да, очень аппетитно. Может, и мне попробовать? Этот спектакль окончательно вывел Эмилио из себя. Он зло дёрнул затвор и вышел на балкон. Ровно посреди большой круглой клумбы стоял конь и невозмутимо жевал розовый куст. На коне восседал мужчина в самбреро. Лица его Эмилио видеть не мог, мешала шляпа. А вот две кобуры с огромными револьверами заметил сразу. Мужчина приподнял самбреро и улыбнулся отвратительной неестественно широкой улыбкой. "Я ошибался", признал он. "Я не готов говорить с половиной мужчины. Позови кого-нибудь другого". Вместо ответа Эмилиану направил на него винтовку и выразительно дёрнул затвор. К своему стыду, он поздно сообразил, что несколько секунд назад уже делал это. В итоге грозный, узнаваемый всеми лязг затвора сменился позорным звоном прыгающего по плитке под балконом патрона. Незнакомец невозмутимо дождался, пока всё утихнет, и тяжело вздохнул. "Амиго, хочешь, я сделаю вид, что этого не было, и ты ещё раз эффектно и грозно выйдешь из дома. Заткнись. Ты на моей земле, и я могу пристрелить тебя. Это Техас". "Ох" «Из первого совсем не следует второе», — покачал головой незнакомец. «И я пришел забрать то, что мое по праву». Эмелянов вспомнил, с чего все начиналось, и почему-то только сейчас подумал об очевидной странности. Допустим, этот мексикашка мог знать о тексте завещания, знал, что нужно приехать на рассвете, на коне, в сомбреро и все прочее. Но бабка умерла буквально пять часов назад, и она не могла. Откуда он вообще знает об этом? У него свой человек в доме? Врач? Семейный доктор? Нет. Ему это ни к чему. Кто-то из охраны, может, поэтому мексикашку пропустили сюда. Ты очень медленно думаешь, амиго, прервал размышление Эмилиано незнакомец. Это меня огорчает. Да, так и есть. Я сказал заткнись. О, у меня нет проблем со слухом. Я и в прошлый раз тебя слышал. Просто игнорирую. Но мне приятно, что ты пытаешься быть вежливым. Да, очень приятно. Эмилиано понимал, что не контролирует ситуацию. Этого психа совсем не пугала винтовка. Мои ребята готовы. Уловив сомнение хозяина, шёпотом подсказал из комнаты Тони. Просто отдайте приказ. Я приехал не для того, чтобы стрелять. Будто услышав слова начальника охраны, сказал незнакомец: "Но если вы настаиваете. Иногда мне обидно, что никто не знает, как хорошо я стреляю. Знаешь, почему никто не знает?" Эмилиану не собирался подыгрывать этому хвастливому психу, но подозревал, что револьвер у него не для красоты. Завещание не имеет силы. Мои юристы подтвердили это. Хм. «Это несколько осложняет дело», — покачал головой незнакомец. «Мои юристы утверждают обратное». «Что еще за юристы?» «Коста де Реча и Ихо Муэрто», — мужчина указал на один револьвер, потом на второй. «И я бы посмотрел, как твои юристы спорят с моими». «Да, Амиго, посмотрел бы». «Только прикажите, и мы его уложим», — напомнил о себе Тони. Можем решить наш спор игрой, предложил вдруг незнакомец. Слыхал про мексиканскую рулетку? Что за чушь? возмутился Эмилиано. О, это как русская рулетка, только патронов в барабане 6, и стрелять желательно не в себя. Очень увлекательно, да, миго. Эмилиано почему-то стало смешно. Он совсем перестал понимать, что несёт этот псих. Потом ему показалось, что незнакомец провоцирует конфликт. Ему действительно хочется, чтобы началась перестрелка? А что если я просто вызову полицию? Я скажу, что ты уловил суть мексиканской рулетки, немного помолчав, сказал незнакомец. Выигрывает тот, кто не участвует в игре. Тогда проваливай, то ли попросил, то ли приказал Эмилиану. Не могу Впервые в его голосе не было насмешки, но был странный холод, как бы вырвавшийся наружу, как только в поясничине появилась маленькая щель. Эмилиано почему-то представил, что глаза незнакомца скрыты шляпой потому, что они заиндевели. И что мы будем делать? Исполнять завещание твоей бабки? пожал плечами незнакомец. Бабушки, поправил его Эмилиано. У этого, наверное, есть какое-нибудь название. Стокгольмский синдром или вроде того. Да, вроде того. Ты о чём? Твоя бабка, злейшая из Меггер. Я бы на твоём месте стал праведником, коех свет не знал. Это ещё зачем? Совсем потерял суть разговора, Эмилиано. Чтобы не попасть в то пекло, где сейчас твоя бабка. Там теперь совсем невыносимо. Повисла тишина. Тони в очередной раз напомнила себе, но Эмилиано его проигнорировал. Как тебя зовут? Сид. А на самом деле, а на самом деле меня никто не зовёт по доброй воле. Да, амиго. Никто. Он снова отвратительно улыбнулся. Сид так Сид, согласился Эмилиано. Откуда ты знаешь мою бабку? О, «Ты не хочешь об этом знать», — покачал головой Сид. «Это дорога в один конец». «Что за чушь?» — разозлился Эмиляну. «Поверь, если я расскажу тебе всё, то ты сунешь винтовку себе в рот и нажмёшь на спуск. Да, так и будет». «И ты решил меня обезопасить?» — усмехнулся Эмиляну. «Ладно, откуда ты знаешь про завещание?» «Я...» — Сид задумался, вероятно, подбирая слова. «Я...» участвовал в его составлении. Как именно? Это вот и тоже не хочешь знать. Иными словами, ты предлагаешь мне верить человеку, который не отвечает ни на один вопрос? Только таким людям и надо верить, амиго, обрадовался Сид. Если человек не хочет отвечать на вопрос, значит он не хочет врать. Я мог бы наплести тебе любую чушь, ты бы поверил. Да, поверил бы. Какое, например? Например, сказал бы, что я дьявол и пришёл за тем, что мне причитается. Сид улыбнулся. Эмилиано передёрнуло. Ствол винтовки из-за этого движения дёрнулся и стукнулся о перила балкона. Звук получился жалкий. Откуда ты узнал, что бабка умерла? У тебя есть шпион в доме? Это была бы очень простая и удобная версия, кивнул Сид. Лучше верь в неё. Хватит с меня. Ты просто сумасшедший. Проваливай, Эмилиано повернулся и приказал Тони. Уберите его отсюда. Начальник охраны быстро раздал какие-то приказы через гарнитуру и вышел на балкон. Сэр, это частная собственность. Покиньте территорию, или мы будем вынуждены открыть огонь. Сит медленно перекинул ногу через седло и спрыгнул с лошади. Потом также неторопливо шлёпнул животное по крупу. Ничего не произошло. Пендехо. Огарчил сосед упрямое чудовище. Эй, амигос, не стреляйте. Дайте мне просто отойти от лошади. Эмилиано наблюдал, как псих медленно делает шаги в сторону, не выказывая ни малейшего опасения за свою жизнь. Происходящее совсем перестало быть похожим на реальность. Небо всё увереннее разовело, и ещё недавно чёрно-белый незнакомец плавно обретал цвета. Я готов, объявил Сид, остановившись в шагах в 20 от коня. Стреляйте. Тони посмотрел на Эмилиано, ожидая приказа. Эмилиано пытался понять, в чём подвох. Сид даже не притронулся к револьверам. Он просто стоял, глядя на двух мужчин на балконе, и наверняка догадывался, что в него целятся ещё несколько человек. Чем это должно кончиться? На счёт 3! Громко объявил Тони, приняв решение за хозяина, и поднял руку. 1 2 3. Эмилиано с неожиданным для себя облегчением увидел, как Сид кинулся к ближайшему розовому кусту за секунду до первого выстрела. Да так быстро, что буквально выбежил из-под шляпы. Эмилиано невольно вздрогнул и моргнул при звуке первого выстрела, а когда открыл глаза, шляпа уже упала. Значит, он не совсем псих. Стреляли от души, щедрой, даже как будто вкладывая в стрельбу элемент личного отношения к незваному гостю. Что уж скрывать, этот парень заставил всех понервничать. Глухо, как большой барабан, ухола какая-то крупнокалиберная винтовка. Скрепичными трелями верещал пистолет-пулемёт. Ну, если бы скрипка в детстве курила, а потом болела туберкулёзом, то, наверное, Так она и звучала бы. Сухо щёлкали пистолеты. Тонни же будто дирижировал смертельным оркестром. Он как бы ничего не предпринимал, но всем было понятно, что движением руки начальник охраны может прервать симфонию. Клумба за секунду превратилась в подобие наступившего на мину ежа. Во все стороны полетели ошмётки алых бутонов и комья земли. Тонни опустил руку. Стрельба прервалась. Но кто-то сфальшивил и ещё раз пальнул из чего-то ну очень мелкокалиберного. И ещё раз, как будто тяфкнул пикинес. О-о, неодобрительно проворчал Тони. Эмилиану показалось, что начальник охраны сейчас сделает поклон восходящему солнцу, как единственному зрителю способному по достоинству оценить его представление. Кто-то видит труп? уточнил Тони. Ему никто не ответил. Всем внимательно разглядывали клумбу. Первые лучи солнца как раз стали пробиваться из-за гор, освещая голые стебли и шляпу, сиротливо лежащую на земле. Лошадь, всё это время невозмутимо живавшая розы в 20 м от эпицентра стрельбы, всхрапнула, приподняла хвост и сделала кучу. Кто-нибудь видит троп? Требовательно повторил вопрос Тони. Нет, ответил кто-то из его ребят. только шляпу. Но вроде бы никто не шевелится. Я бы дал ещё очередь для верности. Эмилиану дёрнулся и мгновенно развернулся. За ним стоял Сид и с выражением неподдельного участия, если не сказать переживания на лице, вглядывался в клумбу, даже нервно грыз ноготь большого пальца. Время будто бы замедлилось, и Эмилиану рассмотреть глаза Они вовсе не были заиндевевшими, как ему подумалось недавно. Наоборот, сейчас в них отражалось восходящее солнце, и глаза неестественно пламенели. Эмилиану не просто замер, но перестал дышать. "Что?" смутился сид. "В таких делах лучше не полагаться на вось. Я не трус, но дал бы туда ещё очередь. Не надо на меня так осуждающе смотреть." Эмилиано почувствовал, как его оттесняют в сторону, и с удивлением понял, что это Тони. Начальник охраны оказался куда более подготовленным, чем хозяин дома. Он одновременно дёрнул в сторону Эмилиано, уводя его из сектора обстрела, и вскинул пистолет. Но только для того, чтобы Сид сделал шаг вперёд и нанёс ему короткий прямой удар в челюсть. Тони потерял сознание ещё до того, как упал на землю. Пендехо. Не надо делать таких резких движений, как будто испугал сосед. Особенно в такой напряжённой ситуации. Забирай всё, что хочешь, только не убивай никого. Эмилиано с отвращением услышал собственный дрожащий голос. Чёрт, да вы действительно хотели меня пристрелить из-за несчастного завещания? Возмутился сосед. А шляпа? Что шляпа? Не понял Эмилиано. Да вы в ней дырок понаделали. Мне понятно, к чему именно относились обиды и возмущение в голосе Сида. К попытке убить или к порче имущества. Я куплю тебе новую. Куплю, куплю, куплю, пэндехо. Не всё можно купить. Клянусь, если б не твоя бабка, я бы открутил тебе голову и вкрутил бы на её место зат лошади. Больше толку было бы. Да, больше. Лошадь в этот момент возмущённо всхрапнула. Сид посмотрел на неё. А тебе упрямое чудовище. Это только пошло бы на пользу. Забирай всё, что хочешь, повторил предложение Эмилиану, чувствуя, что ситуация исправляется, и возможно, он сегодня не умрёт. Я так и делаю, пендехо. Скажи своим идиотам, чтобы шли навстречу солнцу до тех пор, пока оно не окажется над их головами. Парни, повиновался Эмилиану. «Все идите на восток и не оборачивайтесь!» Надо отдать должное Тоне, его ребята повиновались беспрекословно. Просто молча вышли из укрытия и, подняв руки, пошли в ту сторону, откуда недавно приехал всадник. «И как дойдете, спляшите топотио!» добавил вводную Сид. «А ты веди меня!» «Куда?» — не понял Эмилиану. «К тому, что принадлежит мне, пендехо!» Эмилиано, не понимающе, уставился на Сида. Сид требовательно и зло смотрел в ответ. "Ну вот же ты идиот!" на этот раз в голосе Сида прозвучали сочувствие и озабоченность. "Что написано в завещании? Всё моё пусть заберёт кабальеро в самбреро, пришедший с востока на утро после моей смерти". Не задумываясь, выдал Эмилиано слова: который невольно заучил сотни раз перечитывая горе документ. Ну и снова чего-то потребовал Сид. Дом, земля, бизнес, вот оно. Но юридически. Дом, земля, бизнес, усмехнулся Сид. Ты готов был из-за всей этой трухи убить меня? Повисла тишина. Эмилиану совсем перестал понимать, что происходит. А зачем ты пришёл? Ну явно не за домом. возмутился сосед. Ты думал, я положу его в карман, что ли? Да и в завещании он не упоминается. Твои юристы совсем идиоты. Ну я и говорил, рискнул объяснить Семелано. Юридически всё моё пусть заберёт, перебил его Сид. Всё моё? Ты понимаешь, что это значит? Ну, всё, что ей принадлежит? И что? Принадлежит твоей бабке? Дом, земля, Пендехo. Ты такой же жадный осёл, как и твоя бабка. Узнаю её. Ей уже ничего не принадлежит. Никому ничего не принадлежит после смерти. И чего тебе тогда нужно? Эмилиано уловил в себе некоторую надежду, выбирающуюся из-под слоя мутного липкого страха. Возможно, он не только не умрёт, но и не потеряет сознания. Веди меня к ней. Ты пришёл забрать её тело? Именно. Если бы ты принялся стрелять сейчас, я бы тебя понял. Видит Бог, я бы дрался с тем несчастным, который пришёл бы забрать мою бабулю, даже после её смерти. Но из-за дома Эмиляна медленно обошёл Сида, окончательно убедившись, что он сумасшедший, и держа руки поднятыми, вошёл в дом, направляясь к спальне бабки. Ты правда думаешь, что твои поднятые руки должны меня успокоить? поинтересовался следующий за ним сит. Но «Ну, у тебя же даже нет оружия. Ты хотя бы понял, когда именно выбросил винтовку? Эмилианa не помнил. Более того, он только сейчас обратил на это внимание. Зачем тебе тело моей бабки? Предаваться извращённым любовным техам? Вроде бы пошутил Сид и тут же задал встречный вопрос. А зачем тебе бабкин дом? Я, ну, я в нём живу уже лет 30. Но кто я такой, чтоб тебя осуждать? Не впопад, спросил Сид. К каждому самостоятельность приходит в своё время. Эмилиано дошёл до комнаты бабки и остановился у двери. Хотело было повернуть ручку, но Сид его остановил. Подожди, амиго, не так быстро. Эмилиано послушно замер, посмотрел на Сида, тот как-то изменился. Прополох улыбка странно забегали, ни на чём не фиксируясь глаза. Чего мы ждём? морячи фыркнул Сид. Мы ждём, когда ко мне вернётся присутствие духа. Никогда не мог чувствовать себя нормально рядом с твоей бабкой. Ох, что со мной творилось? Я как будто она меня как будто насквозь видела. Хм. Ну Интересно. Ты знаешь, в честь кого тебя назвали?" вдруг спросил Сид. "Нет," покачал головой Эмилиану, с удивлением наблюдая, как меняется Сид. Страшный человек, до того напоминавший непрекаянную злую душу, пребывающую в вечном холоде, теперь как бы отогревался, и нельзя сказать, что это шло ему на пользу. Движения становились более размашистыми, не конкретными, глаза бегали Рот то и дело кривился, кажется, даже щека подёргивалась. Эмилиано Сапата. Знаешь такого? спросил сид. Революционер? О, да, революционер. И к чему это? К слову пришлось. Откуда вообще ты это знаешь? Бабка ничего такого не говорила. О, она вообще много вы не говорила, странно усмехнулся сид. Да, очень многого. «Какое это имеет значение?» — спросил Эмилиану, хотя почему-то чувствовал, что имеет. «Ты хороший парень, если подумать», — снова не в попад, сказал Сид. «Да, хороший. Наверное, поэтому она сняла кольцо. Что-то в тебе есть». «Я ничего не понимаю», — сдался Эмилиану. «Что происходит? Кто ты такой? Откуда знаешь мою бабку?» «О, меня зовут Сид. Разве я не говорил?» «Мы с твоей бабкой...» Чудили в молодости. Эмиляну уставился на Сида. Тот почему-то смотрел на ручку двери и пытался разгладить складки на одежде. Бабке на момент смерти было 104 года. Не похоже, что ваша молодость пришлась на одно время. О, нет, конечно, отмахнулся Сид. Ладно, думаю, я готов. Как я выгляжу? Ну, слушай, Если мы войдём туда, и она откроет глаза, скажи ей, что я доктор. Она умерла, напомнил Эмилиану. Вот именно, кивнул Сид. Это было бы пугающе, согласись. Ты сумасшедший. О, несомненно. Пойдём. Эмилиану открыл дверь и вошёл в комнату бабки. Как он и ожидал, старушка лежала на кровати. Ничего сверхъестественного не произошло. Сид вошёл следом за Эмилиано и замелся на пороге, спрятав руки за спину, как нашкодивший подросток. Он какое-то время стоял так, потом вздохнул облегчённо. Кажется, и вправду умерла. Да я же сразу сказал, возмутился Эмилиано. Ты много чего сказал, возразил Сид, медленно обходя кровать и пристально глядя на бабку. Но не всё из этого правда. Погоди, вдруг сообразил Эмилиано. Если ты, ну, предположим, ты действительно знал мою бабку в молодости. Вдруг ты что-то знаешь о а... Нет, покачал головой Сид, остановившись у окна. Я ничего не знаю о твоих родителях. Ну ты же Солнце ударило Эмилиано в глаза. Сид раздвинул шторы и сразу же превратился в тёмный силуэт. Он неторопливо отошёл от окна, сел на кровать рядом с бабкой и положил ей руку на лоб. Это выглядело странно. Нет, я не знаю твоих родителей, но могу точно сказать, что вы не родственники. С кем? не понял Эмилиано. С ней, пояснил Сид. С чего ты решил? Ты действительно уверен, что хочешь это знать? Сам тон вопроса заставил Эмилиано смутиться. Сид по-прежнему сидел, положив ладонь на лоб бабки и смотрел прямо перед собой. Даже если бы солнце не слепило Эмилиано, то под таким углом он всё равно не смог бы рассмотреть выражение лица сида. Хочу. Ты приёмный. Да что за чушь? тут же взорвался Эмилиано. Как и многие до тебя. Да, очень многие. О чём ты вообще? Она сказала тебе, что твои родители погибли, когда ты был совсем маленький. Другой родни ты не знаешь. Да и говорить об этом бабка не любила, так? И что? Она подарила тебе кольцо и сказала, что оно принадлежало твоему отцу или маме. Так, амиго. Сам голос Сида спокойный и напрочь лишённый каких-либо интонаций, выражающих его отношение к этой истории, заставлял Эмилиану прислушиваться. Да, и а второе кольцо носила сама. Да, моё кольцо осталось от мамы. Её кольцо от папы? Ну и что? Это всё неправда. Это кольцо высасывало из тебя жизнь, а ей продлевало. Твоя бабка проворачивала этот фокус много раз. Извини, амего, но она была очень плохим человеком. Эмилиану увидел, что Сид нежно погладил мёртвую старушку по волосам и почему-то разозлился. Какой-то бред, ты просто сумасшедший. Да, я точно сумасшедший. Но, правда, не выбирает по слов. Я бы на твоём месте избавился от колец. И дело не только в соблазнии ими воспользоваться, но и в том, что однажды мне придётся прийти за ними. И тогда я не буду так любезен, как сейчас. Нет, совсем не буду. Тогда их умерто будет говорить с тобой, а не я. Просто уходи отсюда, потребовал Эмилиано. Делай, что хотел, и оставь меня в покое. Убирайся из моего дома и с моей земли. Мне не нужны никакие кольца и твои идиотские истории. Видит Бог, твоя мелочная жадность хранит тебя от больших проблем. Усмехнулся Сид, глядя, как Эмилиано стаскивает с пальца кольцо и кладёт на тумбочку. Наверное, это даже хорошо. Да, очень хорошо. Он встал с кровати, взял с тумбочки кольцо и повернулся и стянул одеяло с тела бабки. Наклонился, легко поднял старуху на руки. «Надеюсь, мы больше не встретимся, Амиго». «Взаимно». Сид просто исчез, будто бы растворившись в лучах солнца. Эмилиану еще несколько секунд тупо смотрел на то место, где недавно были чертов незнакомец и его бабка, а потом достал телефон и, сам не понимая зачем, дрожащимися руками набрал номер сестры